Глава третья. Что такое реальность? Несколько лет назад муниципальный совет итальянского города Монса запретил жителям держать золотых рыбок в аквариумах выпуклой формы. Автор данной инициативы объяснил этот запрет частично тем, что держать рыбку в аквариуме с выпуклыми стенками жестоко, поскольку, глядя наружу, она видит искаженную картину реальности. Но откуда нам знать, что мы видим истинную, неискаженную картину? Может быть, и мы сами находимся внутри какого-то огромного аквариума выпуклой формы и смотрим на мир сквозь огромную линзу. Картина реальности, которую видит золотая рыбка, отличается от нашей. Но разве можно утверждать, что она менее реальна? Золотая рыбка видит мир не таким, каким видим его мы, но она могла бы сформулировать научные законы, управляющие движением объектов, находящихся за пределами аквариума. Например, из-за искажений свободно движущийся объект, который для нас перемещается по прямой, с точки зрения золотой рыбки, будет двигаться по криволинейной траектории. И все же золотая рыбка могла бы сформулировать в своей искаженной системе отчета с научные законы, которые всегда выполнялись бы, и позволили бы предсказывать движение объектов вне аквариума. Эти законы были бы более сложными, чем законы в нашей системе отчета, с но простота – это дело вкуса. Если бы золотая рыбка сформулировала такую теорию, нам пришлось бы признать ее точку зрения правомерной картиной ее реальности. Знаменитым примером различных картин реальности является модель, предложенная примерно в 150 году нашей эры Птолемеем, около 80-165 года, для объяснения движения небесных тел. Птолемей опубликовал свою работу в 13-томном трактате, который стал широко известен под арабским названием «Альмагест». Начинается Альмагест с объяснения причин, позволявших считать Землю сферической, неподвижной, расположенной в центре Вселенной и ничтожно малой по сравнению с п р о т я ж е н н о с т ь ю небес. Несмотря на существование гелиоцентрической модели Аристарха, большинство образованных греков разделяли эти представления Птолемея, по крайней мере, со в р е м е н Аристотеля, который по мистическим соображениям считал, что Земля должна быть в центре Вселенной. В модели Птолемея статичная Земля располагается в центре. а планеты и звезды движутся вокруг нее по сложным орбитам с эпициклами, как колеса, катящиеся по колесам. Эта модель казалась естественной, поскольку мы не чувствуем, что Земля у нас под ногами движется, кроме как при землетрясениях и от прилива чувств. Впоследствии европейское образование базировалось на сохранившихся греческих источниках, поэтому на идеи Аристотеля и Птолемея опиралось большинство западных мыслителей. Птолемей считал Землю центром Вселенной. Предложенная Птолемеем модель космоса была принята католической церковью и считалась официальной доктриной на протяжении 14 веков. Альтернативная модель появилась лишь в 1543 году. Она была предложена Коперником в его книге о вращении небесных сфер, вышедшей в свет только в год его смерти, хотя он работал над своей теорией несколько десятилетий. Коперник, как и Аристарх 17 веками ранее, описал мир, в котором Солнце неподвижно, а планеты обращаются вокруг него по круговым орбитам. Эта идея не была новой, однако ее возрождение было встречено яростным сопротивлением. Коперниканскую модель сочли противоречащей Библии, в которой, по мнению толкователей, говорится о движении планет вокруг Земли, хотя нигде в Писании явно об этом не сказано. На самом же деле, во времена написания Библии, люди считали Землю плоской. Модель Коперника вызвала неистовая спора о том, неподвижна ли Земля. Кульминацией этих споров стал процесс 1633 года над Галилео Галилеем. Ученого обвинили в ересе за то, что он защищал модель Коперника, полагая, что можно придерживаться мнения и отстаивать его как правдоподобное после того, как оно было объявлено противоречащим Священному Писанию. Галилея признали виновным, приговорили к пожизненному домашнему аресту и заставили отречься от своих взглядов. Говорят, что он все равно прошептал «эпурсимуове», и все-таки она вертится. В 1992 году римско-католическая церковь наконец признала, что несправедливо осудила Галилея. Так какая система верно описывает реальность? Система Птолемея или Коперника? Хотя нередко говорят, что Коперника проверг взгляды Птолемея, это не так. Как и при сравнении обычного взгляда на мир и картины, которую видит золотая рыбка, Любую из этих двух систем можно использовать в качестве модели Вселенной, поскольку то, что мы наблюдаем на небе, можно объяснить, предполагая как неподвижность Земли, так и неподвижность Солнца. Несмотря на ту роль, которую сыграла система Коперника в философских спорах о природе нашей Вселенной, ее настоящее преимущество заключается в том, что уравнения движения в системе отсчетов, в которой Солнце неподвижно, записываются гораздо проще. Другой вид альтернативной реальности. представлен в фантастическом фильме «Матрица», в котором люди, того не осознавая, живут в смоделированной виртуальной реальности, созданной разумными компьютерами для того, чтобы люди сохраняли спокойствие и оптимизм, пока компьютеры забирают их биоэлектрическую энергию, чтобы это не значило. Возможно, эта идея не так уж далека от реальности, поскольку многие из нас предпочитают проводить время в виртуальном мире веб-сайтов, таких как Second Life, вторая жизнь. Как знать, не являемся ли мы сами всего лишь персонажами, созданными компьютерами мыльной оперы? Если бы мы жили в искусственно созданном воображаемом мире, события могли бы происходить без всякой логической связи и не подчинялись бы никаким законам. Инопланетянам, управляющим нашим миром, могло бы показаться интересным или забавным понаблюдать за нашей реакцией, например, если луна расколется пополам, или все соблюдающие диету люди вдруг почувствуют неконтролируемую тягу к банановому торту. Но если бы эти инопланетяне установили продиктованные логикой законы, то было бы невозможно определить, существует ли за искусственной реальностью другая среда. Можно было бы с легкостью назвать мир, в котором живут инопланетяне, реальным, а искусственный мир – поддельным. Но если обитатели смоделированного мира, как и мы, не могут посмотреть на свою Вселенную извне, у них не будет оснований усомниться в реальности своего окружения. Это современная версия идеи о том, что все мы лишь плод чьего-то воображения. Эти примеры позволяют нам сделать вывод, который будет иметь важное значение в этой книге. Не существует понятия реальности, не зависящего от картины мира или теории. Мы будем придерживаться точки зрения, которая называется моделезависимым реализмом. Физическая теория или картина мира представляет собой модель, обычно математической природы, и набор правил, связывающих элементы модели с наблюдениями. Это дает основу для интерпретации современной науки. Философы со времен Платона годами спорили о природе реальности. В основе классической науки лежит убеждение, что существует реальный внешний мир, свойства которого носят определенный характер и не зависят от наблюдателя. Согласно классическим представлениям, в мире существуют объекты, и эти объекты обладают физическими свойствами, такими как скорость и масса, имеющими четко о п р е д е л е н н ы е значение. С этой точки зрения наши теории – это попытки описать объекты и их свойства, а наши измерения и наше восприятие соответствуют им. И наблюдатели, наблюдаемые объекты и явления, являются частью мира, который объективно существует, и любое различие между ними не имеет решающего значения. Другими словами, если вы видите стадо зебр, сражающихся за место на автостоянке – Это действительно стадо зебр, сражающихся за место на автостоянке. Все остальные наблюдатели зафиксируют те же свойства, и стадо будет обладать этими свойствами независимо от того, наблюдает кто-то за ним или нет. В философии такую убежденность называют реализмом. Хотя реализм может показаться привлекательной точкой зрения, в дальнейшем мы увидим, что обладая знаниями о современной физике, защищать эту точку зрения довольно сложно. Например, согласно принципам квантовой физики, являющейся точным описанием природы, частица не имеет ни определенного положения в пространстве, н е определенной скорости, до тех пор, пока эти величины не измерены наблюдателем. Поэтому неправильно говорить, что измерение дает определенный результат, только потому, что изменяемая величина имела это значение в момент измерения. На самом деле, в некоторых случаях отдельные объекты даже не существуют сами по себе, осуществуют только как часть ансамбля из множества объектов. И если теория, называемая голографическим принципом, окажется верной, мы наш четырехмерный мир можем оказаться лишь тенями на границе более крупного пятимерного пространства времени. В этом случае наше положение во Вселенной аналогично положению золотой рыбки. Убежденные реалисты часто считают успешное применение научных теорий доказательством того, что они верно отражают реальность. Но одно и то же явление может с одинаковым успехом описываться разными теориями с помощью несопоставимых абстрактных схем. На самом деле многие научные теории, которые успешно использовались, были впоследствии заменены другими, не менее успешными теориями, созданными на основе совершенно новых представлений о реальности. Тех, кто не признает реализм, обычно называют антиреалистами. Антиреалисты считают, что существует различие между эмпирическими и теоретическими знаниями. Они обычно настаивают, что з н а ч е н и е имеют только наблюдения и эксперименты, а теории – это всего лишь удобные инструменты. Они не несут в себе никакой содержательной истины, которая лежала бы в основе наблюдаемых явлений. Некоторые антиреалисты даже хотели ограничить научный поиск только наблюдаемыми явлениями. Поэтому в XIX веке многие отвергали идею существования атомов на том основании, что мы никогда их не увидим. Джордж Беркли... с 1685 по 1753 год, дошел до того, что утверждал, что не существует ничего, кроме сознания и мыслей. Рассказывают, что когда один из друзей сказал английскому писателю и лексикографу доктору Самуэлю Джонсону с 1709 по 1784 год, что утверждение Беркли невозможно опровергнуть, то в ответ Джонсон подошел к большому камню, пнул его и заявил «Я опровергаю это так». Разумеется, боль, которую доктор Джонсон ощутил в ноге, также была лишь мыслью в его сознании, так что на самом деле идеи Беркли он так и не опроверг. Но его действие проиллюстрировало точку зрения философа Дэвида Юма с 1711 по 1776 год, который писал, что хотя у нас нет разумных оснований верить в существование объективной реальности, нам не остается иного выбора, кроме как действовать так, будто она существует. м о д е л и з а в и с и м ы й реализм прекращает все эти споры и дискуссии между философскими школами реалистов и антиреалистов. Согласно концепции м о д е л и з а в и с и м о г о реализма, бессмысленно спрашивать, реальна ли модель, важно ли, что соответствует ли она наблюдениям. Если есть две модели, каждая из которых согласуется с наблюдениями, как картина мира золотой рыбки и наша, то нельзя утверждать, что одна из них более реальна, чем другая. можно использовать ту модель, которая более удобна в данной ситуации. Например, тому, кто оказался внутри аквариума сферической формы, удобно использовать картину мира золотой рыбки. А для тех, кто находится за пределами этого аквариума, будет очень неудобно описывать события, происходящие в далекой галактике с точки зрения рыбки в аквариуме, расположенном на Земле, особенно потому, что этот аквариум будет смещаться по мере движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг собственной оси. Мы создаем модели не только в науке, но и в повседневной жизни. м о д е л и з а в и с и м ы й реализм применим не только к научным построениям, но и к сознательным и подсознательным мысленным схемам, которые все мы создаем для интерпретации и понимания повседневности. Невозможно исключить наблюдателя, нас самих, из нашего восприятия мира, которое формируется с помощью наших чувств, мышления и разума. Наше восприятие мира, а следовательные наблюдения, на основе которых формируются наши теории, не является непосредственным, а преломляется некой линзой, способностью нашего мозга к интерпретации. м о д е л и з а в и с и м ы й реализм похож на то, как устроено наше зрение. Мы видим благодаря тому, что мозг получает последовательность сигналов по зрительному нерву. Но эти сигналы не составляют изображение, подобного тому, которое вы видите на экране телевизора. Там, где зрительный нерв соединяется с сетчаткой, находится слепое пятно, единственная часть вашего поля зрения с хорошим разрешением это узкая область размером около 1 градуса угла зрения вокруг центра сетчатки шириной с большой палец, если смотреть с расстояния вытянутой руки. Поэтому исходные данные, отправляемые в мозг, напоминают битые и з о б р а ж е н и е с дырой в нем. К счастью, человеческий мозг обрабатывает эти данные, объединяя информацию от обоих глаз, заполняя пропуски на основе предположения о том, что визуальные свойства соседних участков изображения схожи и могут быть интерполированы. Более того, он считывает двухмерный массив данных с сетчатки и создает на него трехмерный образ. Иными словами, мозг создает мысленную картину или модель. Мозг строит модели настолько хорошо, что если надеть на людей очки, переворачивающие изображение вверх ногами, через некоторое время мозг меняет модель, и они снова видят вещи неперевернутыми. Если эти очки снять, некоторое время люди видят мир перевернутым, а затем снова адаптируются. Это доказывает, что когда кто-то говорит «я вижу стул», это означает лишь, что он воспринял свет, рассеиваемый стулом, для создания мысленного образа или модели стула. Если модель перевернута вверх ногами, то есть надежда, что мозг исправит ее прежде, чем человек попытается сесть на этот стул. Еще одна проблема, которую решает, или по крайней мере помогает обойти моделезависимый реализм, связана с понятием существования. Откуда мне знать, существует ли все еще стол, если я вышел из комнаты и не вижу его? Что это значит, когда говорят, что существуют объекты, которые мы не в состоянии увидеть, такие как электроны или кварки, частицы из которых, как считается, состоят протоны и нейтроны? Можно использовать модель, в которой стол исчезает, когда я выхожу из комнаты, и снова появляется на том же месте, когда я возвращаюсь. Но такая модель была бы странной. А что, если за время моего отсутствия что-то произошло? например обвалился потолок как в рамках такой модели объяснить тот факт что по моем возвращении стол возникает сломанным и заваленным обломками штукатурки модель в которой стол никуда не исчезает гораздо проще и согласуется с наблюдениями это все что требуется от модели что касается субатомных частиц которые мы не можем увидеть то электроны представляют собой удобную модель которая объясняет наблюдения например следы в камере вильсона и световые пятна на телевизионной трубке а также многие другие явления. Считается, что электрон был открыт в 1897 году британским физиком Джозефом Джоном Томпсоном в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Он проводил опыты с электрическим током в пустых стеклянных трубках. Это явление называют катодными лучами. Эксперименты привели его к смелому выводу о том, что эти таинственные лучи состоят из мельчайших корпускул, представляющих собой материальные компоненты атомов, которые тогда считались неделимыми фундаментальными единицами вещества. т о м с о н не видел электрон. Его гипотеза не была четко и непосредственно подтверждена его экспериментами. Но его модель оказалась критически важной для решения практических задач в различных областях, от фундаментальной науки до инженерных разработок. И сегодня все физики верят в существование электронов, несмотря на то, что мы не можем их увидеть. Мы не можем увидеть отдельные электроны, но можем увидеть производимые ими эффекты. Кварки, которые также не подвластны нашему зрению, это модель, объясняющая свойства протонов и нейтронов в ядре атома. Считается, что протоны и нейтроны состоят из кварков, однако мы никогда их не увидим, так как сила связи между кварками растет при их разделении, поэтому одиночные свободные кварки не могут существовать в природе. Они всегда объединены в группы по три кварка, протоны и нейтроны, или в пары кварк-антикварк, п е м е з о н ы и ведут себя так, будто связаны эластичными лентами. Вопрос о том, имеет ли смысл говорить, что кварки действительно существуют, если мы никогда не сможем выделить один кварк, рождал много споров на протяжении нескольких лет после того, как впервые была предложена такая концепция. Идея о том, что определенные частицы состоят из различных комбинаций нескольких субсубъядерных частиц, позволила сформулировать организационный принцип, на основе которого было дано простое и привлекательное объяснение их свойств. Хотя физики привыкли признавать частицы, существование которых лишь предполагалось по статистическим выбросам в данных, связанных с рассеянием других частиц, идея считать реальную частицу, которая в принципе недоступна для наблюдения, показалась многим физикам слишком смелой. Однако спустя годы, когда модель кварков стала давать все более точные предсказания, возражения стихли. Вполне возможно, что некие инопланетные существа с 17 руками, инфракрасным зрением и ушами, из которых сочатся топленые сливки, провели такие же эксперименты, что и мы, но описали их без привлечения понятия кварков. Тем не менее, с точки зрения модели зависимого реализма, кварки существуют в модели, согласующейся с нашими наблюдениями за поведением субъядерных частиц. Представление о кварках – крайне важный элемент теории фундаментальной физики, несмотря на то, что наблюдать отдельные кварки невозможно. Моделезависимый реализм может стать основой для обсуждения вопросов, подобных следующему. Если мир был создан конечное время назад, что происходило до этого? Раннехристианский философ Блаженный Августин с 354 по 430 год говорил, что ответ заключается не в том, что Бог готовит ад для тех, кто задает подобные вопросы, а в том, что время – это свойство мира, созданного Богом, и оно не существовало до сотворения мира, которое, по мнению философа, произошло не так давно. Это одна из возможных моделей, которую предпочитают те, кто придерживается той точки зрения, что хронология, приведенная в книге Бытия, буквально соответствует действительности, несмотря на то, что в мире встречаются ископаемые останки и другие свидетельства того, что наш мир должен быть гораздо старше. Их подбросили, чтобы ввести нас в заблуждение? Кто-то может предпочесть другую модель, в которой время течет уже 13 миллиардов 700 миллионов лет, начиная с Большого взрыва. Эта модель, объясняющая большинство современных наблюдений, включая исторические и геологические находки, является наиболее удачным из представлений о прошлом, имеющемся в нашем распоряжении. Она способна объяснить наличие ископаемых останков и данные радиоуглеродного анализа, а также тот факт, что мы видим свет далеких галактик, находящихся на расстоянии миллионов световых лет от нас. поэтому данная модель, теория Большого Взрыва, более полезна, чем первая. И все же нельзя сказать, что одна из моделей более реальна, чем другая. Некоторые люди являются сторонниками модели, в которой время существовало и до Большого Взрыва. Пока не ясно, способна ли она лучше объяснить современные наблюдения, поскольку законы эволюции Вселенной, по-видимому, могут нарушаться в момент ее начала. Если это так... Бессмысленно создавать модель, включающую в себя время до этого момента, поскольку то, что существовало до него, не будет иметь наблюдаемых последствий в настоящее время. Поэтому мы с тем же успехом можем придерживаться мысли, что большой взрыв был моментом сотворения мира. Модель хороша, если она а. изящна б. содержит малопроизвольных или подстраиваемых элементов в. согласуется со всеми существующими наблюдениями и объясняет их Г позволяет подробно предсказать результаты будущих наблюдений, которые могут опровергнуть модель, доказать ее ложность, если предсказания, сделанные на основе этой модели, не подтвердятся. Например, теория Аристотеля о том, что мир состоит из четырех элементов – земли, воздуха, огня и воды – и что объекты ведут себя так, чтобы выполнить свое предназначение была изящна и не содержала подстраиваемых элементов. но во многих случаях она не позволяла давать четкие прогнозы, а когда это удавалось, то предсказания не всегда совпадали с наблюдениями. Одно из таких предсказаний заключалось в том, что более тяжелые объекты должны падать быстрее, поскольку их предназначение – падать. До Галилея никто не считал нужным проверить эту гипотезу. По преданию, для проверки он бросал грузы с падающей Пизанской башни. Сомнительно, что все было именно так, но мы точно знаем, что он скатывал различные грузы по наклонной плоскости и заметил, что вопреки предсказанию Аристотеля, все они ускорялись одинаково. Разумеется, приведенные выше критерии субъективны. Например, изящество не так-то просто измерить, но оно очень высоко ценится среди ученых, поскольку законы природы призваны эффективно сжать множество частных случаев в одну простую формулу. Изящество характеризует форму теории, и оно тесно связано с количеством подгоняемых элементов, так как теория, перегруженная настроечными параметрами, не будет особо изящной. Перефразируя Эйнштейна, можно сказать, что теория должна быть настолько простой, насколько это возможно, но не проще. Птолемей добавил к круговым орбитам небесных тел эпициклы, чтобы его модель точно описывала их движение. Эту модель можно было бы сделать еще более точной, добавив эпициклы к эпициклам или даже еще один ряд эпициклов. Усложнение может сделать модель более точной, однако ученые считают схему, которая была искажена, чтобы соответствовать конкретному набору наблюдений, неудовлетворительной, больше похожей на каталог данных, чем на теорию, которая содержит в себе какой-либо полезный принцип. В главе 5 мы увидим, что многие считают неизящной стандартную модель, описывающую взаимодействие элементарных частиц. Но эта модель куда удачнее эпициклов Птолемея. На ее основе удалось предсказать существование нескольких новых частиц до того, как они были обнаружены экспериментально. Она с высокой точностью описывала результаты множества экспериментов на протяжении нескольких десятилетий. Но она содержит десятки подгоночных параметров, значения которых не задаются самой теорией, а должны быть фиксированы, чтобы соответствовать наблюдениям. Что касается четвертого пункта, ученых всегда впечатляет, когда новые ошеломляющие предсказания оказываются точными. С другой стороны, когда выясняется, что модель не соответствует наблюдениям, они обычно заявляют, что эксперимент не удался. И даже если это не так, они все равно зачастую не отказываются от модели, а пытаются сохранить ее путем модификаций. Хотя физики проявляют завидное упорство, пытаясь спасти теории, которыми восхищаются, стремление модифицировать модель ослабевает по мере того, как изменения становятся все более неестественными или громоздкими, то есть неизящными. Если изменения, необходимые для подгонки теории к новым наблюдениям, становятся слишком причудливыми, это означает, что пора заменить ее. Одним из примеров старой модели, которая уступила под натиском новых наблюдений, является модель статической Вселенной. В 1920-х годах большинство физиков считали, что Вселенная статична, то есть размер ее не меняется. Затем, в 1929 году, Эдвин Хаббл опубликовал свои наблюдения показывающее, что Вселенная расширяется. Но Хаббл не наблюдал расширение Вселенной непосредственно. Он наблюдал свет от галактик. Этот свет обладает характерной особенностью – спектром, которая связана с составом каждой галактики. Одна из характеристик спектра изменяется на известную величину, если галактика движется относительно нас. Поэтому, анализируя спектры далеких галактик, Хаббл смог определить их скорости – Он рассчитывал обнаружить равное число галактик, удаляющихся от нас и приближающихся к нам. Но оказалось, что почти все галактики удаляются от нас, и чем дальше они находятся, тем быстрее движутся. Хаббл сделал вывод, что Вселенная расширяется, но другие ученые, стараясь сохранить старую модель, пытались объяснить его наблюдения в контексте модели статической Вселенной. Например, физики с Калифорнийского технологического института Фрис-Цвикки предположил, что по неизвестной пока причине свет при перемещении на большие расстояния может медленно терять энергию. Это уменьшение энергии, возможно, соответствует изменению его спектра, что, по предположению, Цвики могло отразиться на наблюдениях Хаббла. В течение десятилетий после открытия Хаббла многие ученые продолжали придерживаться теории статичной Вселенной. Но наиболее естественной моделью была предложена н я Хабблом модель расширяющейся Вселенной, которая и стала общепринятой. поисках законов, управляющих Вселенной, люди сформулировали множество теорий и моделей, таких как теория четырех элементов, модель Птолемея, теория ф л о г и с т о н а теория Большого Взрыва и так далее. С каждой теорией или моделью наши представления о реальности и фундаментальных компонентах Вселенной менялись. Например, рассмотрим теорию света. Ньютон считал, что свет состоит из мельчайших частиц, корпускул. Это объясняло, почему свет распространяется прямолинейно Ньютон также использовал эту гипотезу, чтобы объяснить, почему свет преломляется, испытывает рефракцию, переходя из одной среды в другую, например, из воздуха в стекло или в воду. Однако корпускулярная теория не могла использоваться для объяснения явления, которое наблюдал Ньютон и которое сегодня называют кольцами Ньютона. Поместите линзу на плоскую отражающую поверхность и осветите ее монохромным светом, например, от натриевой лампы. Если смотреть сверху вниз, можно увидеть последовательность светлых и темных колец с центром в точке соприкосновения линзы с поверхностью. Это явление трудно объяснить с помощью корпускулярной теории света, но его можно объяснить с точки зрения волновой теории. Согласно волновой теории света, светлые и темные кольца вызваны явлением, которое называется интерференцией. Световые волны, как и волны на воде, состоят из последовательности гребней и впадин, Если при столкновении волны тегребни и впадины совпадают, они усиливают друг друга и образуется более крупная волна. Это называется конструктивной интерференцией. В этом случае говорят, что волны находятся в фазе. В другом предельном случае при столкновении гребни одной волны совпадают с впадинами другой. При этом волны гасят друг друга. Тогда говорят, что волны находятся в противофазе. Такая ситуация называется деструктивной интерференцией. Светлые кольца Ньютона расположены на таких расстояниях от центра, где промежутки между линзой и отражающей пластиной таковы, что волна, отраженная от линзы, отличается от волны, отраженной от пластины, на целое число. Один, д три. л и н волн, создавая картину конструктивной интерференции. Длина волны это расстояние между соседними гребнями или впадинами. Что касается темных колец, Они расположены на таких расстояниях от центра где промежуток между двумя отраженными волнами равен п о л у ц е л о м у числу 1 2 1, одной 2 двум целым 1 2 и так далее д л и н волн создавая картину деструктивной интерференции волна отраженная от линзы гасит волну отраженную от пластины в XIX веке это было воспринято как подтверждение волновой теории света и свидетельство того что корпусулярная к теория невера н Однако в начале 20 века Эйнштейн показал, что фотоэлектрический эффект, используемый в настоящее время в телевизорах и цифровых фотоаппаратах, можно объяснить тем, что частица, квант света, ударяет по атому и выбивает из него электрон. Таким образом, свет ведет себя и как частица, и как волна. Подобно людям, волны при встрече могут как усиливать, так и ослаблять друг друга. В повседневной жизни явление интерференции наблюдается в любых водоемах от луж до океанов. Представление о волнах появилось в человеческом сознании, возможно, потому что люди бросали камешки в океан или лужу и наблюдали за поверхностью воды. Действительно, если вы хоть однажды бросали в лужу два камешка, вы, вероятно, наблюдали картину интерференции, похожую на описанную ситуацию. Аналогичные явления наблюдались и в других жидкостях, пожалуй, за исключением вина, если его выпито слишком много. Представление о частицах было знакомо людям по камням, гальки песку А потому эта двойственность, волна-частица, идея о том, что объект может описываться и как частица, и как волна, является столь же чуждой нашему повседневному опыту, как и идея о том, что можно выпить кусок песчаника. Такие двойственности, ситуации, в которых две очень разные теории точно описывают одно и то же явление, согласуются с концепцией моделезависимого реализма. Каждая теория может описать и объяснить определенные свойства, и ни про какую из них нельзя сказать, что она лучше или реальнее, чем другая. Относительно законов, управляющих Вселенной, мы можем сказать следующее. По-видимому, не существует единственной математической модели или теории, способной описать все ее особенности. Вместо этого, как упоминалось в первой главе, вероятно, существует система законов, называемая М-теорией. Каждая теория в этой системе хорошо описывает явления, относящиеся к определенному диапазону. Когда диапазоны перекрываются, разные теории и системы согласуются друг с другом поэтому их можно назвать компонентами одной теории. Но ни одна из теорий системы не может описать все аспекты существования Вселенной, все силы, существующие в природе, все частицы, на которые эти силы действуют, а также среду пространства и времени, в которой все происходит. Такое положение дел отдаляет от осуществления классической мечты многих физиков создание единой универсальной теории. Однако оно является приемлемым в рамках моделезависимого реализма. Мы продолжим обсуждение двойственности и М-теории в главе 5 но перед этим рассмотрим фундаментальный принцип, лежащий в основе современного взгляда на природу – квантовую теорию и, в частности, тот подход к ней, который исходит из альтернативных историй. С этой точки зрения Вселенная имеет не единственную конфигурацию или историю, а все возможные версии Вселенной существуют одновременно в так называемой «квантовой суперпозиции», Это может звучать столь же странно, как то, что стол исчезает, когда мы выходим из комнаты. Однако теория альтернативных историй Вселенной выдержала все экспериментальные проверки, которым когда-либо подвергалась.